Глава тридцать В глазах Уга, Вана не было и намека на тревогу. Но все же Борис спросил. «Боишься?» Он вдруг почувствовал нарастающую веселую злость. От их с Наташкой лояльности могла зависеть судьба всемогущего Вана. «Нет-нет-нет», — нет, покачал головой ухо. «Не обольщайся, Берест. Страх тут ни при чем. Мне-то как раз бояться нечего. Я занимаю в Союзе достаточно высокое положение». — А вот вы здесь никто. Так что воспринимай мои слова не как угроза, а как дружеский совет. Если ты или твоя подруга ввякнете где-нибудь, что Ван, это бывший хед, вас затопчут. — Даже так? — Борис поднял брови. — Что-то не верится. Ухо вздохнул. — И напрасно. — Видишь ли, Берест, я многое сделал для диких. За очень короткое время я изменил их мир и даже мысли в их голове. Я сумел объединить их и заставил почувствовать свою силу. Из загнанной дичи я создал уверенных в себе и в своем праве охотников. Я для них сейчас почти как святой. Они преданы мне с потрохами. Они умрут за меня и любому порвут за меня глотку. Даже если бы на моем лице вдруг появилась хедхантерская татуировка, никто бы все равно не поверил, что я когда-то был хедом. Это во-первых. А во-вторых... Ухо снова улыбался. — Прежде чем в чем-то обвинять меня, подумай о своем прошлом, Берест. Борис насупился. — Вообще-то у меня на лице тоже нет татуировок. — Нет, — согласился Ухо, — но мое слово в союзе значит больше, чем твое. И если я скажу, что ты ловил тресов, мои люди разглядят на тебе даже несуществующие хедовские метки. А хедов здесь очень не любят. Здесь считается, что хед — это... Как раньше мент, он бывшим не бывает. И, кстати, ухо повернулся к молчавшей все это время Наташке. У Хедовской су... Пардон, не дергайся, Берест. У Хедовской подружки тоже могут возникнуть большие неприятности. В общем, я вас предупредил. И если соглашение между нами достигнуто... Ухо, не моргая, смотрел на них. Достигнуто? Достигнуто, буркнул Борис. То, что сказал Ухо, скорее всего, было правдой. Трезво взвесив все «за» и «против», Борис решил заключить союз с вожаком Декарского союза и не ворошить прошлое. А, собственно, что им еще оставалось? Альтернатива была неутешительной. «Достигнуто?» — теперь Ухо сверлил глазами Наташку. «Да», — ответила она. «Правильно ответила. Впрочем, Чернявая всегда была сообразительной девочкой». Ухо удовлетворенно кивнул. «Тогда поговорим о другом». Он вновь перевел взгляд на Бориса. «Когда дед сообщил мне о некоем Берести, прибившемся к его людям, я сразу подумал, а не тот ли это лихой хуторянин, который...» «Чего ты хочешь, ухо?» — перебил его Борис. «Услышать подробный рассказ из первых уст» — сразу без заминки ответил тот. «Рассказ о чем?» «О том, как вам удалось выбраться из Тавродара и не попасть в трясовозку». «А как это удалось тебе?» — вскинула голову Наташка. Кажется, ее задевал тот факт, что кроме них сумел спастись кто-то еще. Ухо пожал плечами. «Ну хорошо, я расскажу первым». На его губах застыла кривая улыбка. Бывший хедхантерский сержант вспоминал. «Когда началась заварушка, я, на свое счастье, сидел в БТРе». «Ты не пошел в колизей вместе со всеми?» — удивился Борис. «Не смотрел бои?» «Странно. Стольник был в Колизее, да остальные члены их группы тоже были там». — Вообще-то я на эти бои насмотрелся выше крыши, — хмыкнул ухо. — Мы, считай, после каждого рейда на них смотрим. Борис стиснул зубы. — Ну да, если после каждого рейда хеды продавали колизейским новых гладиаторов, как продали его, то неудивительно. Поставщикам бойцовского мяса обеспечен льготный проход на трибуны. — Спецконтрамарочка. — В тот день выпало мое дежурство, — продолжал ухо. Какое еще дежурство, не понял Борис? Технику со снарягой без присмотра не бросишь. Кто-то должен за ней присматривать. Ставродар все-таки не хутор, помноголюднее будет. Был. Борис вспомнил вавилонское столпотворение на улицах мегаполиса и толпы на колизейских трибунах. Да уж, помноголюднее не то слово. В общем, я и пара моих ребят охраняли машины. Когда над Колизеем появилась вертушка с опознавательными знаками федералов и на улицах началась стрельба, я сообразил, что делать. А вот мои парни не успели. Попали под газовые гранаты и шприц -ампулы. Ну а ты? Я вовремя надел противогаз, закрыл люки в машине, завел мотор и рванул по самому короткому пути из города. — И тебя не расстреляли? — Борис вспомнился подбитый бронетранспортер возле Колизея. Не всем так повезло, как Уху. Федералы в первую очередь уничтожали тех, кто сопротивлялся. Прочих оставляли на потом, для трясовозок. Я не сопротивлялся. «Ну да», — подумал Борис, — «ты просто удирал». «Сопротивляться было бесполезно», — Ухо словно угадал его мысли. «И тебе удалось покинуть город?» — вмешалась Наташка. В ее голосе послышалось сомнение. у хедхантеров быстрая и мощная техника, девочка, если ты не заметила», — усмехнулся Уга. «Я знаю, ставый радар, как свои пять пальцев. Пока вокруг царила неразбериха, я выжимал из машины все, что можно, гнал на максимальной скорости. А если что-то загораживало путь...» «Или кто-то», — подумал Борис, но промолчал. «Короче, меня спасла скорость». Я прорвался на окраину до того, как выезды из города были блокированы. Федералы как раз добивали гарнизоны внешних блокпостов, наверное, поэтому я и сумел проскочить. На меня просто никто не стал отвлекаться. В Ставродаре было много легкой добычи, так какой смысл гоняться за одиноким БТРом? Наверное, действительно никакого, мысленно согласился Борис. Путь к спасению для уха оказался короче, быстрее и проще, чем у них. Хотя насчет проще это все-таки большой вопрос. Сержант вырвался из города потому лишь, что не растерялся, не испугался и не усомнился. Не тормозил, короче, ни в прямом, ни в переносном смысле, а пер напролом. «И что было дальше?» — спросила Наташка. Ухо вздохнул. «Я ехал, пока в баках вставалось топливо. Потом добавил из запасных канистр и ехал дальше». Потом прикупал горючку в хуторах, до которых еще не добрались столичные хеды и которые на тот момент пребывали в счастливейшем неведении. Говорил хуторянам, что отстал и догоняю свою группу. О том, что он хоть кого-то предупредил по пути о надвигающейся опасности, ухо не упомянул. Ну да, когда спасаешь свою шкуру, о подобных мелочах не задумываешься. Потом бросил машину, снял форму и шел пешком». За буферкой примкнул к одному из кланов, сказал, что сбежал из трясовозки, стал советником вождя, а потом вожаком клана. «Круто!» — вяло улыбнулся Борис. Неглупый, смелый и расторопный человек всегда мог сделать быструю карьеру у дикарей. Без ложной скромности заметил ухо и продолжил рассказ. Потом я занялся созданием союза. Собственно, к тому времени дикие уже сами созрели для объединения. Многие кланы вели переговоры на эту тему. Им просто не хватало лидера, знающего, что делать дальше. А ты знал? Да, я знал. Мне нужно было сообщество, которым легко управлять. Мне нужна была единая организация военного типа с общей стратегией, с жестокой дисциплиной и жесткой системой наказаний. А еще четкая иерархия, готовность к выполнению любых приказов, беспрекословное подчинение всех одному человеку. Тебе. Мне. Только такое сообщество могло успешно бороться за выживание. Только система может выстоять против другой системы. По большому счету, я лишь создал свой аналог Хедовской корпорации. — И все же не понимаю, — пробормотал Борис, — как тебе удалось построить диких. Если у тебя есть план, которого нет у других, если ты можешь предложить нечто новое, если ты несешь с собой стратегию успеха и обладаешь должной харизмой, все становится проще. Ишь ты, харизматик хренов! От скромности уха Ван точно не умрет. А вот от мани величия может. Ну и какой у тебя был план? Что ты смог предложить диким? Чем сумел расположить их к себе?» Ухо улыбнулся. «А если вкратце, то смысл такой — не убегать и спасаться, а совместными усилиями теснить хедов». «Не очень затейливый планчик вообще-то. Тем не менее, до меня никто осуществить его на практике не мог. А у тебя типа получилось». Получается. Пока получается. Без крови, правда, не обошлось. Чтобы создать союз и заставить объединиться одни кланы, пришлось уничтожить другие. Ухо изобразил скорбную мину и развел руками. Великие дела не вершатся без свежей красной смазки, иначе шестерни начинают стираться. Да ты еще и поэт, мать твою, удивился Борис. Раньше ничего подобного за Хедовским сержантом он не замечал. Может быть, не присматривался, особо и не прислушивался. А может быть, сержанту Уху просто не нужно было проявлять те качества, без которых теперь не может обойтись вождь Ван. Власть все же сильно меняет человека. Человек власти должен уметь не только действовать решительно и жестко, но и красиво говорить, иначе как он оправдает пролитую красную смазку? — Зато потом все пошло легче, — продолжал ухо. Союз ширился, к нам примыкали новые группы и кланы. — А кто не примыкал, — с невинным видом спросила Наташка, — тех вы... — Тех мы избавляли от участи Трессов, — отрезал ухо. — Кто-кто, а уж ты-то должна знать, насколько печальна эта участь. Или, может быть, тебе ни разу не приходила мысль о том, что лучше было бы умереть, чем носить Тресса шейник? Наташка замолчала, прикусив губу. Объединение кланов было первым этапом. Ухо не стал дожидаться ее ответа. Потом пришло время второго. Хеды! — криво усмехнулся Борис. Ухо кивнул. — Одолеть хедхантеров можно, если бороться с ними их же методами. Ну да, с методами пятнистых Уха был хорошо знаком. Теперь понятно, почему дикие егеря действуют по хедовскому алгоритму. Правда, со временем мы внесли кое-какие нововведения, — добавил Ухо. — Головы, — догадался Борис. — Дед рассказал тебе, как изготавливать санса, а ты решил использовать головы хедов в качестве ушастой валюты. — Ну, если говорить откровенно, то я лишь развил эту идею. Изначально она была не моей. — Да? А чей же? — Ухо усмехнулся. — Вторая мировая. Остров Борнео. Борис вспомнил рассказ деда. — Знаю, знаю, эти, как их, каяки. «Даяки», — поправил ухо. Остров, находившийся под властью Британии, оккупировали японцы. Англичане, не сумев выбить противника своими силами, прибегли к помощи местного населения, племенам даяков, потомственных охотников за головами, между прочим. Ребятам из джунглей предложили сделку. За каждую голову японского солдата выплачивалось небольшое вознаграждение. Таким образом, голова убитого врага становилась не просто трофеем, но товаром и даже в некотором роде аналогом денежной единицы. «И что, даяки?» Яки? О? Они с энтузиазмом взялись за дело. По всему острову вспыхнула партизанская война. Возродились забытые традиции охоты за головами. В джунглях начали пропадать японские патрули. Это сработало. Тогда нет». Епошки приняли необходимые меры предосторожности, усилили охрану своих объектов и перестали заходить в джунгли небольшими группами. В общем, добраться до их голов оказалось проблематично, и дояки просто переключились на китайских колонистов. До тех пор, пока англичане не просекли, в чем дело, им благополучно впаривали головы китайцев. «Ничего себе ошибочка! Нам она не грозит!» по крайней мере, до тех пор, пока на головы пятнистых наносят хедовские метки. «А если хедов перестанут метить?» — прервала свое молчание Наташка. «Не перестанут. Это наилучшее средство против дезертирства», — пожал плечами Уха и широко улыбнулся чернявый. Кстати, раньше у охотников за головами была еще одна любопытная традиция. Пока мужчина не добудет головы врага, он не имел права на женщину. Тоже очень сильная мотивация к охоте, согласитесь. Мы позаимствовали кое-что из этого обычая. В союзе за ушастую валюту любой может получить себе жену или временную подругу. И не одну. «Это мы уже знаем, просветили добрые люди», — заверил его Борис. «Типа перенимаете и усовершенствуете передовой опыт, да? Кто-то учится у рабовладельцев древнего мира, кто-то у первобытных дикарей». — Не вижу в этом ничего зазорного. Дикари отсталы, но не глупые. Кое в чем они смышленнее нас с тобой, так что и у них не грех поучиться. — Резать и сушить головы — это, конечно, сложная наука. — Непростая. — Серьезно, без тени иронии ответил ухо. — А почему бы тогда не поучиться и другому? Есть людей, например, как это делают труппажоры. А что? Тоже очень мудрая и вполне оправданная традиция в условиях хронической нехватки продовольствия. Ухо кивнул, снова принимая и соглашаясь с высказанным аргументом. «Попробую объяснить. Мы сейчас контролируем большинство зачищенных хедами хуторов и оставшиеся там ресурсы, продовольственные главным образом». Специальные группы даже отряжаются на сбор урожая, благо время уже подошло. Это позволяет Союзу делить и худо-бедно распределять пайки между его членами. А кто распределяет жизненно необходимые ресурсы, тот управляет людьми. Распределительная система — дополнительный и весьма эффективный рычаг власти. Это как контроль над финансовыми потоками госбюджета. Ну, сказано ухо. хотя, хотя, наверное, в чем-то сравнении это имеет право на существование. — А трупожоры не столь зависимы от наших продовольственных запасов, — продолжал Ухо. — Они способны сами добывать себе пропитание. Ну, ты знаешь как. — Борис знал. Он сам чуть не воспользовался этим простым и незамысловатым способом тогда на берегу реки. Поэтому трупажерами трудно управлять, поэтому они представляют угрозу союзу, поэтому их нужно уничтожить. Поэтому следует не попустительствовать людоедству, а искоренять его всеми доступными способами. Поэтому и соображения морали тут ни при чем. Вот в чем кроется истинная причина непримиримого отношения к каннибалам она несколько отличается от тех причин, о которых говорил корень, до да чего там. Она сильно от них отличается.